одних за властью, других за роскошью, первых делая спесивыми, вторых изнеженными, но губя и тех, и этих. Но ведь некоторые хорошо его переносят. Ха, да, так же, как хмель. Ни за что не позволяй убедить себя, будто счастлив тот, кого многие домогаются. Ведь к такому сходятся словно к озеру,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 какую дарует глупость. Будь здоров!